Мы выходим под накрапывающий мелкий дождик, главную достопримечательность Петербурга. Наши лица, как, впрочем, и внутренности, горят. Освежающий дождь оказывается очень кстати. Вокруг суетятся менеджеры из команды организаторов, общаются друг с другом музыканты разных групп, кто-то выпивает, кто-то решает деловые вопросы. Несколько телекамер прицелились в известные всей стране лица – Берутся интервью, выливаются потоки сплетен и цитат, превращенных в собственное мнение. Короче, происходит обычное варево на бэкстейдж. Слава, у нас проблемы. Ко мне подскакивает запыхавшийся поросенок азиатской внешности в косухе. На его груди бейдж, организатор. У... «Кардиганс. Заболела бэк-вокалистка. Срочно нужна подмена. У вас, случайно, нет девушек на бэках?» «У нас никогда их не было. Ты с кем-то нас перепутал». «Хотя... Постой. Вот эта девушка». Мой палец упирается в Леру, будто уличая ее в преступление. «Она знает наизусть все песни «Кардиганс», и вдобавок она певица». «Тебе сегодня везет, Наф-Наф!» «Я вас умоляю, выручайте!» Организатор готов захрюкать и немедленно вылизать ее всю, лишь бы она согласилась. «Спасайте нас! Выступление гостей под угрозой!» «Нет, нет, лисий хвост! Так нечестно!» «Что вы, он шутит, я вовсе не...» «Лера бледнеет!» Но организатор смотрит на нее, как на икону. Да и мой взгляд, хоть и отравлен бесовством нежности, не сулит легкой жизни. Лера в замешательстве, Лера в недоумении, Лера в панике, Лера не догоняет, Лера не всасывает, Лера не отдупляет. Мы ровно двадцать секунд наблюдаем, как ее рвет на части». Наконец Лера бросается на амбразуру Дзота, как Александр Матросов. «Ладно, я готова». «Ес!» yes Организатор подпрыгивает вверх метра на полтора. Узкие щелочки на его восточном лице округляются. «Гонорар не забудь закинуть! Деньги в кассу, культура в массы!» Я беру Леру под руку. «И занеси вокальные партии к нам в палатку. Сейчас подойдем». Мы бредем за сценой, окропленной тем питерским гостеприимством, влажным ветром, после которого волосы нужно сушить, а рубашку выжимать. Вокруг суетятся десятки техников, журналистов, приближенных тусовщиков, барык от шоу-биза, пятисот долларовых бледей, с той стороны сцены слышится нарастающий гул. Прокатившись от края до края огромной концертной чаши, этот гул достигает предельных децибел и переходит в рев, накрывая стадион, как первая волна цунами. Шоу начинается. Ведущий концерта диджей с местного радио орет что-то неразборчиво, но очень эмоционально, с приторными пидорскими интонациями. Стадион перекрывает его тысячу глоток. Конферосье, ведущий в подобных мероприятиях, фигура важная, возможно, самая главная. Он доходчиво разъяснит доверчивой публике, кем оплачен праздник и что именно этот кто-то хочет от благодарной публики взамен. Фестиваль экстремальной музыки под патронажем шоколадных батончиков. Ты должен съесть их, чтобы вырваться за грани и пределы. Марафон русского рока при поддержке светлого фильтрованного пива. Ты должен выпить его, чтобы быть вместе. Балетные сезоны, представленные системой банковских переводов. Ты должен переводить деньги, чтобы прослыть тонким ценителем. Джарзовый open air при содействии правительства города и престижной марки сигарет. Ты должен покурить сам. Ты должен дать перекурить им И тогда ты засвингуешь. Не уверен? Засвингуешь. Мы гарантируем. За это ответит страховая компания. За ней проследит депутат. Его проконтролирует народ. Народу не даст ошибиться Бог. Бога на этой территории представляет комитет по религии при президенте этой территории. Комитет по религии при президенте этой территории рекомендует всей пастве шоколадные батончики. Шоколадные батончики, причастие нового времени. Вот и вся экономика. Санта-Мартин однажды обмолвился. Мне кажется, если ты преуспел, этого надо стыдиться. А вы что думаете? Народ, собравшийся на фестиваль «Ракеты», подвывает и присвистывает пламенной речи конференсье о ведущей роли ультралевой политической партии в ближайшем будущем отчизны. Звучат первые гитарные рифы. «Шоу начинается! Кто не спрятался, я не виноват!» Краем глаза вижу парочку журналистов, устремившихся в нашу сторону с другого конца палаточного лагеря. Паренек в котелке, непременном головном уборе лондонских кокни и блондинка с типичной фигурой жертвы модельного бизнеса. Я люблю журналистов. Люблю, когда они берут у меня деньги. Это страхует от неожиданности. Люблю, когда они, не поговорив со мной даже по телефону, Сочиняют про меня скандально-фантастические истории. Это увеличивает продажи. Люблю, когда они у меня сосут, как и все остальные. Это просто приятно. Я говорю. Твое бэк-вокальное высочество. Подожди меня пять минут. Приспечило». Быстрым шагом удаляюсь за палатку и оттуда, не выдавая себя, наблюдаю, как пара репортеров топчется рядом с Лерой, что-то выспрашивает у нее, приглядываются, принюхиваются. Через несколько минут я появляюсь, как ни в чем не бывало. — Лисий хвост, куда ты пропал? Нам же надо посмотреть вокальные партии «Гардиганс». — Сори, милая. Я хватаю ее под и волоку прочь от назойливых журналистских допросов.